Глава семьдесят третья «А говоря в тюрьме, вы что имеете в виду?» спрашивает мужчина. «Я имею в виду тюрьму», — отвечает тея «Железные унитазы, физические наказания, уроки рисования». «Прямо как в моей школе», — кивает мужчина. «Только уроков рисования у нас не было. А после выхода из тюрьмы вывели законопослушный образ жизни?» «Очень», — отвечает Тия. «Она склад ограбила, с пистолетом», — говорит Элизабет. Мужчина кивает. «А кроме этого?» Тия смотрит на Элизабет. «Кроме этого Тия была образцовой гражданкой», — отвечает Элизабет. «А ты как ее встретила?» — спрашивает мужчина. «Она помогла раскрыть одно дело», — отвечает Элизабет. «Заметила кое-что, что я упустила». «Батюшки святы», — говорит мужчина. «Но к делу», — продолжает Элизабет. «Если бы Тия ходила в ту же школу, куда и ты, ее жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Как насчет того, чтобы дать ей возможность начать с чистого листа?» «Восемнадцать лет не рановато?» — спрашивает мужчина. «Для обучения нет» говорит Элизабет. Отправь ее куда-нибудь. Выдай ей пушку. У меня своя есть, отвечает Тия. Мужчина размышляет. Можно, но неофициально. Мы не берем на работу бывших заключенных. Неофициально даже лучше, кивает Элизабет. Можно вопрос, говорит Тия. Мужчина кивает. А что за работа? «Я и сам до сих пор толком не знаю», — отвечает мужчина. «А ведь я работаю уже 40 лет». «Но это законно?» «В общем и целом, да. Примерно в 80 процентах случаев». «Что скажешь?» — спрашивает Элизабет их собеседника. «Это не по правилам», — отвечает он. «Мы всегда нарушали правила», — замечает Элизабет. «Так ты и стал начальником». «Начальником чего?» — спрашивает Тия. «Всего этого цирка», — мужчина взмахивает руками. «Тия, что скажете, если я отправлю вас в Белиз, скажем, месяца на три?» «Спрошу, где Белиз», — отвечает Тия. «И когда выезжаем?»